Глава двадцать пятая. Прошло уже пятнадцать дней осени, треть месяца по местным меркам, а никакого, словами Пушкина, пышного природного увиданья Андрей не наблюдал, разве что кои-где чуть начинало желтеть листва, и то, если не приглядываться, не заметишь. В конце лета по поручениям своих монархов далёрский генерал Лип Олкайринг и ниторский маршал Гутенси подписали перемирие до заключения всеобъемлющего соглашения между королевствами. Северяне отступили, освобождая все захваченные ранее земли Далиора, причём Ремштарцы ушли даже раньше, чем состоялась встреча командующих противоборствующими сторонами. Начли расползаться по замкам и владетельной дружины, увозя с собой трофеи и имущество погибших. Пирнский отряд тоже отправился к себе. Но Джиса с ним не поехала, осталась с мужем. Гент выделил ей десяток воинов во главе с Фрайсом Рантином. Хотел больше, да его сестра сама отказалась. Она не взяла с собой карету, присоединившись со своими людьми к авангардной сотне. Команда на марш к Фожу полка Фрона Ульмейса поступила полторы недели назад. Но касалась она только кавалерийских подразделений. Пехота и полковый обоз напрямую возвращались в родной Нагабин. Королевское войско шло параллельными дорогами, уже миновав Киренаит и южнее, чем двигались остатки нагабинцев и владетельных дружин. Я думал, ты отправишься навестить родителей. Андрей передал ехавшей рядом с супруги бронзовую фляжку с охлаждённым смородиновым чаем. Рад, что решила остаться со мной. Моя потрёпанная сотня усилилась десятком отличных вояк. Олрэ ехали во главе колон своего войска. Впереди них маячил только разъезд орниса дика. Только потому рад, что бойцов у тебя прибавилось, улыбнулось Джисса и сразу посерьёзнело. Я иногда бываю ужасный трусиха, Ант. Пусть сначала брат увидится с родителями, расскажет им про тебя, какой ты у меня герой, красавицы, вообще молодец. А я и мы, нам всё равно надо будет навестить в ближайшее время родительский замок. Он совсем рядом с Нагабином, меньше дня пути. Ты говорила уже. Надо заедем, куда деваться-то? Смотри, орнис чего-то там остановился. До цели похода оставалось меньше 5 миль, и даже при черепашьей скорости, с которой двигалось войско, к вечеру они должны были быть на месте. Солнце ещё только забралось на свою вершину. Десятник поднял руку, вытянув указательный палец, что означало обнаружение поисковым амулетом неизвестного отряда численностью до 10 человек. Как и не раз до этого попаданец знаком велел продолжить движение. Сейчас в окружающих лесах к шайкам разбойников и в отрягах беглых добавились разбредшие в разные стороны отряды дезертиров обеих воевавших сторон, не спешивших уйти домой. Занимались грабежами и убийствами. Гоняться за ними не было времени. К тому же с пути движущихся армейских колонн негодяи спешили удалиться как можно быстрее и дальше. Повезло крестьянам, которых могли защитить их феодальные хозяева. Хуже приходилось вольным поселенцам, тем нужно было самим им заботиться о своей безопасности. Плата за свободу. Мама не будет настойчива, вот папа не успокоится, пока всю твою подноготную не выяснит. Предупредила Джесса, оставляя сосуд с остатками чая ехавшему на полкорпуса позади хозяев Нетеку. Может попытаться твоего отца разыскать? Не сам, конечно, есть у него связи в столице. Пусть носом ровать землю, попаданец не переживал. Версию, что своего родителя он никогда не видел и ничего про него не знает, родительницу умерла, братьев и сестер нет, невозможно было не подтвердить, не опровергнуть. Другой вопрос, что Джиси, он как-то должен признаться в том, что в действительности является скрывающимся от расправы Витом Оуширигом. Он давно уже не сомневался, любимая примет эту новость без злости и разочарования. Тем не менее, пока раскрыться перед ней не хватало духа, дал себе обещание рассказать, вернувшись в Нагобин. Жена не пыталась выспрашивать о его прошлом, но Андрею самому не хотелось водить за нос человека, который стал ему ближе и роднее всех в новом мире. Главное, твои родители увидят, что нам друг с другом хорошо. Землянин на будущие отношения собрётённой роднёй смотрел оптимистично. Надеюсь, со временем они смирятся с твоим выбором, убедятся, что и взять не так уж и плохо. И очень скромен, засмеялась Оларей. Она намекала на недавний случай, когда её супруг передал пойманных убийц благородной Ромалии старшему мастеру тайной службы, а сам ушёл в сторону. Не хотел лишний раз оказываться вблизи с Солом Маналом. Варианты планов, как разделаться с денубиимой его домочадцами и землянин уже начал обдумывать. Надо избавиться хотя бы от этой угрозы в ближайшее время, как только заключат мир. И ещё ведь остаются и другие недоброжелатели Андаулреи. Надо прореживать их ряды и не наживать себе новых. Впрочем, последнее у него получается совсем плохо. К Фуржу они подъехали со стороны северных ворот часа за четыре до захода солнца. Сначала Немченко увидел городские башни, а затем располагавшиеся в миле от них места, где находились лагеря ниттерцев и ремштарцев. Там в этот момент, как ползущие по навозу мухи, бродили несколько сотен форсских нищих в поисках полезных вещей. И судя по десятку кибиток скупщиков и сторожчиков, стоявших на дороге, находили много чего. Что-то северяне оборонили, что-то не взяли намеренно, что-то спрятали и забыли забрать при преступлении. Теперь это стало законной добычей городских оборванцев. Стены города кое-где носили следы пожаров, а одна из привратных башен и вовсе была разрушена. Тем не менее, Андрей предполагал, что особых жертв форш не понёс. Морскую блокаду ниторцы не смогли организовать, прорваться внутрь тоже. "Где встанем?" спросила подъехавшая с лицерасом пания. Капитан-лейтенант за время похода от Тудолии успела подружиться с женой своего командира. И обе благородные магини, встретившись взглядами, приветливо улыбнулись друг другу. Сейчас полковник определит. Но точно не там, где северяне всё загадили. Я предложу остановиться прямо у берега. Полтора десятков солдат, среди которых оказались Ол и Мейс и Стивс, пывились о авангарда через четверть часа. Предложение капитана Анда полковник поддержал и первым направился к берегу. А вот старший мастер тайных служб задержался для разговора с Оламирой. Вызывают в столицу, сообщил он. Хочу вот попрощаться с тобой и твоей ворожительной супругой. Он кивнул Джисе, сказать тебе спасибо за все и передать приглашение нашего магистра в любое удобное тебе время нанести ему визит. Нихмык иант, поверь, покровительство столь важного сановника очень много значит. Мало ли какие проблемы будут. Обращайся. Ну и предложение о поступлении в нашу организацию остается в силе. Всегда помни об этом. Пока. Я сейчас туда. Он махнул рукой на юг, где находился лагерь генерала Олкайринга. И куда должно было вскоре подойти королевское войско. А утром уеду. Надеюсь, ещё увидимся. Он начал разворачивать коня. Подожди, Карт, остановил его Джисса. А что с теми убийцами? Удалось выйти на заказчика? Как сообщили, вышли только на посредника. Но он повесился к тому времени, когда за ним пришли. А есть подозрение, что Олгрейвер сам оплатил убийство своей невестки. Во всяком случае, есть данные, что тот мастер гильдии наёмников был с ним тесно связан. Только это теперь не докажешь, да и не полезет никто во внутрисемейной разборке. Если, конечно, родственники Бэднигера Малли не поднимут этот вопрос. Всё, больше ничего не могу сказать. Прощайте. Проводя его взглядами, Андрей с женой направился за полковником и его штабными. "Нам всё равно надо будет в следующем году ехать в столицу", напомнила Джиса. "Я хочу доучиться. Считаю, нам будет полезно знакомство с руководителями тайной службы". "Посмотрим", пожал плечами Поподанец. "Не будем так далеко заглядывать". У Землянина мелькнула шутливая мысль отправить магистру свою иллюзию. Такая возможность у него появилась позапрошлой ночью. Подруга стихии наградила его заклинанием обманки. Тень не могла дать своим адептам возможность создавать големов, а вот на голограмму любых живых существ, неотличимой от прототипа, оказалась вполне способной. Жаль, срок жизни обманки всего 5 часов не более. Ещё она развоплощается, если по ней ударить. То есть не только к магическому, а к обыкновенному бою непригодно. Но есть большой плюс в том, что её не отличить от прототипа даже вторым зрением. Иллюзия могла действовать как автономно, в соответствии с заданными ей указаниями, так и руководиться магом её создавшим. Рано утром землянин и его красавица жена вместе с тремя фургонами обоза направились в город. Уж ли интендант ригартай максимально сберёг добычу, не продав её ни перекупщикам, ни маркетантам, ни торговцам киренаита и людолия. Фош был портовым городом, и здесь трофеи продаются по гораздо более выгодной цене. А ещё тут имелось отделение Фагосского Имперского банка, куда, собственно, и ехали Оурей. Именно и трофейный вексель Джисов сучил Генту перед расставанием, забрав у него вместо проблемного финансового пергамента звонкие золотые монеты и долю брата в добыче. У Немченко не было родной сестры в обоих его жизнях. Глядя на Гента, он думал, что это и к лучшему. Любимая помыкала старшим братиком, как хотела, и даже не испытывала при этом ни малейшего смущения или стеснения. После реализации всей добычи у будущих владельцев замка и земель Рей в общей сложности на руках оказалось тридцать семь тысяч оборов. Сумма огромная. И это при том, что Джиса категорически воспротивилась менять на золото драгоценные кристаллы с заклинаниями и без. Отдали торговцам только дешевку. В банке супругам выдали взамен сданного золота и финансовых свидетелей два именных пергамента каждому на девятнадцать и восемнадцать тысяч оборов соответственно. Взгляд менялый осуществившего эти операции был заинтересован, но что-либо спрашивать мужчина не стал. На второй день встретили на площади, где расправлялись с пленными северянами, попавшими в руки горожан во время штурмов, Тимго и Адису. Адепт смерти первым обнаружил в толпе своих приятелей и подкрался сзади. Кто ещё может морщиться и скучать на развлечениях? Негромко сказал он через плечо Землейниду. Только мой друг Ант, привет Ант, привет Джиса, раскрыл он объятие развернувшимся друзьям. Немченко действительно пришёл к Ратуше только, поддавшись просьбам жены, и никакого удовольствия от пребывания в толпе не испытывал. Тим, Кадиса! Искренне обрадовался он, наконец-то. А мы все трактиры обошли, и каждый раз нам говорили, что вы или недавно здесь были, или только что отсюда вышли. Где вы спрятались? Олегран рассмеялся. Так мой домик сняли себе в первый же день, как сюда приехали. Так и живем. Кстати, можете нас поздравить. Мы теперь муж и жена. Как? Вы тоже? Удивился Андрей. Насчёт Адисы он не был уверен, а вот про приятеля думал, что тот никогда не женится. Что значит тоже, хмыкнул Тимк и переглянулся с подругой. То и есть, толкнул немченка его в плечо. Они все вчетвером в дружной компании отправились в лучший форский кабак и до позднего вечера рассказывали друг другу о своих приключениях. Разумеется, Андрею имелось больше, о чем поведать, а сада вещь, в общем-то, скучная. Не дайла в этом городишке, призналась Адисса. Скорей бы домой. Никогда бы не подумала, что так сильно буду скучать по Нагабину в своём особняку и дар слугам. Скоро вернёмся к себе, уверенно заявил Олэм. Что ты уже слышал или просто предполагаешь? поинтересовался землянин. Тут и предполагать нечего, и так всё ясно. Тимк разлил по кружкам вино всем четверым. Оставят только регулярные полки. И то до тех пор, пока короли не подпишут мирный договор. А мы-то зачем нужны? Приятель, что называется, как в воду смотрел. Уже чишь 4 дня все полки ополчения были распущены по домам. Андрею очень хотелось отправиться в Нагабин на каком-нибудь корабле. Так получилось бы быстрее, и он удовлетворил бы своё любопытство, проплыв на настоящем паруснике по морю. Он и в родном-то мире путешествовал лишь по Волге, и то недалеко. А уж про всякие каравеллы, бригантины, шебеки, улади и прочее только в книжках читал, да фильмы смотрел. В этот раз его мечта сбыться не удалось. По принципу, где взял туда и положи, ему предстояло привести свою сотню туда же, откуда она начала свой славный боевой путь. Зато не нужно было подстраиваться под другие подразделения. Так и получилось, что в родной город одной колонной шли первая кавалерийская сотня второго полка и пятая пехотная первого. Когда через неделю неспешного путешествия показался нагабин, Андрей почувствовал искреннее удовольствие. "Дом, милый дом", произнёс он слащавую фразу из американских фильмов. Наш дом ещё только в рисунках. напомнила ему Джиса. Конец третьей книги. Текст читал Владимир Князев.